Глава двадцать седьмая. Лидия закрыла глаза. Деньги, недвижимость, всё осталось. Володечки нет. Лучше бы наоборот. Игорь погиб, а Екатерина с мужем Алексеем тогда уже жили в другой стране. На похороны они не прилетели. Написали, что заболели гриппом. Ха. А Елена где сейчас? Она сбежала. «Ушла из дома?» — уточнила я. Глаза Лидии превратились в щелки. «Уйти из дома — это значит подойти к матери и сказать, хочу стать самостоятельной. Я тебя очень люблю, никогда не брошу, всегда помогу. Просто поселюсь отдельно и буду постоянно приезжать к тебе». Конечно, я ответила бы, доченька, поступай так, как считаешь нужным. Понимаю, ты молодая вдова, хочешь иметь любовника, а как его привести в дом, где мать живет? Но девчонка сделала иначе. На сороковой день мы накрыли поминальный стол в ресторане. Народу пришло мало, ну да я многое не ждала, понимала. Володи и Игоря нет. Кому нужны женщины, которые не способны вести бизнес? Елена за день до мероприятия принялась кашлять, носом шмыгать. Утром у девки температура поднялась. Я велела ей дома сидеть. Негоже с гриппом на люди показываться. Заразишь кого-нибудь? Лидия Григорьевна закрыла лицо ладонями. Когда я вернулась... Домой дочь не вышла меня встретить. Меня это не удивило, не обеспокоило. Она заболела, наверное, рано спать легла. Но утром, не увидев ее за завтраком, я испугалась. Заглянула в спальню Елены, а Нисина опустила руки. Никого. Пустая комната. В прямом смысле слова. Нет одежды, без безделушек. Меня словно иголкой в спину ткнули. Я побежала в кабинет мужа, открыла сейф. Вся наличка исчезла. Ринулась в свою спальню. Там тоже несгораемый шкаф. В нем хранятся драгоценности. И что я вижу? Очищенные полки». Елена сбежала, украв все ценное, что было в квартире. Ограбила мать. Где она сейчас? Не знаю и знать не желаю. Надеюсь, ей прилетел достойный ответ за преступление. Елена жива? Осторожно уточнила я. Она умерла. Я велела прислуги. Говорить всем, кто Ленку в моем доме ищет, она умерла. Отчеканила Анисина. Что сидишь с таким видом, словно ничего не понимаешь? С детства не отличаюсь сообразительностью, вздохнула я. Она умерла, повысила голос Лидия. Конец. И Екатерина умерла. А Игорь? Ха. Мерзавца среди тысячи познаю. «Знаете как?» «Нет», — ответила я, понимая, что собеседница не контролирует себя. «У него тик», — объяснила Анисина. «Подергивание». В детстве его собака испугала. Вылетела из соседней дачи. Мальчик чувств влишился. Лидия засмеялась. «Он в аварии погиб. И вот вам». Стою я в очереди на посадку. Впереди мужик. Я его случайно задела. Он обернулся. Глаза карие, а у Игоря голубые. Брюнет. Игорь блондин. Тощий, как вобла. Игорь полный. Смотрит на меня. И я понимаю, он испуган. Очень. прямо в панике, из щека, дёрг, дёрг, одеколон, как у Игоря, и он из очереди мигом ушёл, в самолет не сел. Лидия расхохоталась, потом зарыдала, закатила глаза и легла на диван. Я испугалась, схватилась за телефон, хотела вызвать скорую. И тут в беседку вошли двое мужчин и женщина. «Говорила вам, она здесь», — произнесла последняя и обратилась ко мне. «Вы кто?» «Посетительница парка», — соврала я. Зашла в беседку отдохнуть и увидела женщину. «Что она вам сказала?» — не удовлетворилась моим ответом незнакомка. Мне не понравился ее требовательный тон, но я спокойно ответила. Незнакома с дамой, просто хотела помочь человеку, у которого, похоже, Беда случилась. «Отвечайте, что она вам наболтала!» — добавила металла в голос женщина. «Немедленно говорите!» «Ваша манера вести разговор не располагает к дружеской беседе», — ответила я. «Не знаю, кто вы, но ни один человек не имеет права требовать от меня какой-либо информации. Исключение составляют представители правоохранительных органов». но они четко отличают беседу от допроса. А теперь моя очередь спросить, вы кто? Дама, которая сейчас лежит на диване, сообщила, что у нее умерли все родственники, а ее саму заперли в тюрьме. Показала мне ноги в синяках. Мужчины молчали, а их спутница тут же сменила тон. «Не обижайтесь, извините». Мы из частной психиатрической клиники. Анна Ивановна наша подопечная. К сожалению, у Кузнецовой психические нарушения. Она патологическая врунье и постоянно убегала из дома. Поэтому ее поместили к нам. Вся ее семья жива. Дочери не умерли. Даму зовут Анна Ивановна Кузнецова, уточнила я. Да-да, подтвердила женщина. Я ее сиделка. Моя подопечная использует любую возможность для побега. Несколько раз ей это удавалось. И сегодня получилось. «С дамой плохо обращаются», — воскликнула я. Она продемонстрировала кровоподтёки. Это свидетельство побоев. Сиделка вынула из кармана бумажный носовой платок, поплевала на него, подняла подол юбки Лидии, потёрла один кровоподтёк, потом взглянула на меня. И где след от избиения? «Исчез!» — оторопела я. Медсестра показала мне салфетку. Зато бумага посинела. У нас проводят арт-терапию. Приезжает художник. Пациент может зайти в зал для занятий в любое время. Сам порисовать. Это приветствуется. Анна Ивановна — изощренная лгунья. Актриса, каких мало. Постоянно играет разные роли. В этом месяце она, избитая, сидит в тюрьме. В прошлом ей все зубы удалили без наркоза, и она ухитряется сбежать, несмотря на охрану. Хорошо, хоть далеко не уходит. Сидит в беседке. «Понятно», — кивнула я. Речь незнакомки показалась мне немного странной, но поскольку она говорила о побеге из тюрьмы, то я поверила ей. Хотела вызвать полицию, но не успела. «Имейте в виду». чтобы бы Анна вам не сообщила, все ложь!» — воскликнула сиделка. «Наверное, она говорила о смерти мужа, о каких-то делах». «Нет, я вошла в беседку незадолго до вас, услышала жалобный плач, испугалась, решила, чей-то ребенок потерялся. Заглянула сюда и нашла женщину. Та сразу сообщила. Я убежала из тюрьмы, меня били, и лишилась чувств», — солгала я. Каждый раз одно и то же, заявил один мужчина. Никто ее не обижает. Его коллега молчал. Он очень внимательно смотрел на меня. «Поднимайте Анну, сажайте в кресло, увозите», велела медсестра и опять обратилась ко мне. «Не переживайте, она крепко спит. Всегда так бывает. Спрячется здесь, рыдает, потом литургия. Теперь сутки ее не разбудить. Парни тем временем унесли Анисину. «Не сердитесь», — начала извиняться сиделка. «Я всегда очень нервничаю, когда Анна исчезает». «Знаю, не унесется невесть куда. Никогда еще такого не случалось. А все равно страшно». Иванова не отдает себе отчета. Может кого-то обидеть, грубость сказать. Настроение у нее, как погода в апреле, меняется. То, что она больна... Не каждый сообразит, еще ударят ее за хамство. Я Оля, а к вам как обращаться? Галя, представилась я. У медсестры, однако, плохо с памятью. В начале нашей беседы она сообщила, что подопечную зовут Анна Кузнецова. Сейчас сказала, что та Иванова. «А фамилия ваша?» — спросила сиделка. «Петрова», — ответила я. «До свидания». Провожу вас до машины, поговорим по дороге. Попыталась навязаться мне в подруге медсестра, которая определенно хотела увидеть номер автомобиля Гали. Узнать потом, на кого зарегистрирована машина, не особо трудно. Я езжу на метро и только что пришла в парк. Не хочу пока покидать его, объяснила я и быстро удалилась.